Глава вторая. По следам деловаров на Камчатке. Вулканы. Прошлую главой я закончила предпринимательской задачей, которую решали деловары, пока карабкались на Авачинский вулкан. О том, что мешает на Камчатке оборудовать все так, как, например, австрийцы оборудовали у себя в Альпах. Чтобы по склонам гор гуляли коровки с колокольчиками, росли многовековые деревья, на склонах стояли бы кафешки и угощали бы посетителей сыром и молоком собственного производства. чтобы были подъемники, отельчики в альпийском стиле для горнолыжников. Ведь инфраструктуры для туристов на Камчатке нет вообще. А если бы она была, туристам было бы комфортно, туризм дешевел, так как возникла бы конкуренция. А места там волшебные. Они привлекают туристов даже сейчас. А если снизить цены вдвое, поедет людей не меньше, чем посещают тот же Ниагарский водопад. Когда я задала эту задачу своей рассылке, то не получила ни одного правильного ответа от читателей на этот вопрос. Хотя и писем пришло немало. Аларчик открывается очень просто. Чтобы начать строить отельчики, потребуется инвестор, который вложит свои денежки с целью получить прибыль в будущем. А инвесторы — это, в отличие от каскадеров, такие дядечки, которые очень не любят рисковать и среди прочих параметров риски оценивают в первую очередь. На полуострове Камчатка более 300 вулканов, 30 из которых действующие. Те же Альпы — это просто горные цепи, складки тектонических плит, мимические морщинки на лице Земли. Эти горы стоят в неизменном с точки зрения человека виде много миллионов лет. Там нет вулканов. На Камчатке действующие вулканы. Все горы, на которые мы забрались, а Мутновский, Горелый — это все действующие вулканы. И никто не знает точно, когда рванет. Но, например, в двадцатом веке Авачинский вулкан извергался шесть раз. Сейчас вулканологи с нетерпением ждут очередного извержения, которое, по их данным, случится скоро, и которое будет такой силы, что часть Петропавловска-Камчатского придется эвакуировать. Мутновский в историческом периоде извергался не менее 16 раз. Из них несколько раз в 20 веке. Горелый извергался в 2010 году. В 2012 на Камчатке извергался Толбачек. В 2014-м – Жупановский, через неделю после нашего возвращения. В 2013-м на Камчатке зафиксировано максимальное число извержений вулканов за всю историю наблюдения. Чтобы представить себе, что такое извержение вулкана, стоит сначала посмотреть на картину Карла Брюлова «Последний день Помпеи» и далее попробовать отыскать на этой карте место, пригодное для долгосрочных инвестиций, вроде кафешки, где продают свежие молочные продукты. Только для начала мысленно дорисовать картину тем, что сложно было передать брюлоу на холсте. И так, помимо нарисованного на картине, все это сильно трясет, чего в правом верхнем углу падают статуи, а слева падающую стену пытаются удержать люди несовременного телосложения. По склонам горы течет раскаленная лава. До Помпеи она не добралась, но смела пару селений по дороге. С неба сыпется каменный дождь из пензы и пепла. За час выпадает около 20 сантиметров таких осадков. В воздух выбрасываются кубометры ядовитых газов. Температура воздуха разогревается до... Впрочем, она до чего угодно может разогреваться. В Помпеях большинство людей погибли от пероколастических потоков. Это потоки ядовитых газов, камней и пепла со скоростью движения 700 км в час и с температурой внутри потока до 800 градусов по Цельсию. А от Помпей до Везувия – 12 километров. Конечно, такие потоки возникают не всегда. Извержение 79 -го года было одним из мощнейших. Теперь понятнее стало про коровок и колокольчики. Про уютные отельчики в альпийском стиле на склонах гор. А про подъемники на вулканы. На склонах вулканов Камчатки только состывшая лава, пепела, шлак, местами покрытые ледниками и снежниками. Счастливые японские туристы венчают все это, словно вишенки на торте. а чуть менее счастливые, а, впрочем, кто их знает, может, и не менее, покоятся под каменными плитами с надписями о мужестве, о непройденных дорогах и непокоренных вершинах. Да и вообще, когда кто-то удивляется в прессе, по телевизору, просто за чашкой кофе, вспоминая свой летний тур на Мальту, почему в России так не могут, ищите подобные причины. Не всегда, но в добрых 90% случаев они обязательно найдутся. И монголо-татарское и, и крепостное право, веками калечившее русского человека, и даже православная религия окажутся ни при чем. Ведь этими тремя факторами, как правило, объясняют отличия русских от европейцев. Вот эти самые вулканы мы обошли во второй части нашего путешествия, во главе с ученым Сергеем Самойленко, вулканологом и физиком, старшим научным сотрудником Института вулканологии, сейсмологии, кандидатом наук. Ранее я говорила, что если вашим гидом по Израилю будет Тони Барлам, считайте, что вам крупно повезло. Тони – историк и писатель, а про Израиль он знает совершенно все. Ну хорошо, хорошо, наверное, не совсем все, но точно все то, что вы – не знаток Израиля, захотите его спросить. Вот если вашим гидом на вулканах Камчатки окажется молодой на момент 2014 года российский ученый Сергей Самойленко, знаете, что лучшего быть бы не могло. Подробные рассказы с фотографиями о нашем восхождении на все три вулкана есть на страничке «Деловар» на Фейсбуке. Всего мы поднялись на три вулкана – Горелый, Мутновский и Авачинский. Самым необыкновенным был из них, конечно, Мутновский. Это фантастические совершенно неземные виды. Скалы местами абсолютно красные или ярко-желтые, бордовые или фиолетовые. Мы вошли прямо в кратер Мутновского по леднику «Оврага опасный». Под ногами гудела, рычало, булькало, взорвалась, всюду вырывался едкий горячий дым. Когда ветер дул в мою сторону, казалось, что я приблизилась к пониманию того, что такое перокластический поток, настолько, насколько это вообще возможно для живого человека. Мы были на Мутновском уже после долины гейзеров, но здешний пейзаж околдовал всех, и все единодушно признали, что это место поинтереснее долины. Кто-то даже выразил желание поставить тут палатку и прожить пару-тройку дней. Но Сергей охладил наш пыл, объяснив, что даже сутки человек здесь находиться не может. В положении стоя часов двенадцать, а лёжа и того меньше, так как ближе к земле концентрация вредных газов выше. Дорогой в горы мы всегда автоматически делились на несколько групп. Впереди шли те, кому было комфортно идти быстро. В середине шли те, кто пытался не только дойти, но еще и сделать фотографии и запомнить интересные места. А сзади шла большая часть девушек в сопровождении Артура Григорьева, который мог бы идти быстрее, но не хотел, и потому быстро получил прозвище «красноармейцухов». Между группами было до 500 метров, что не мешало нашему гиду Сергею, неутомимому вулканологу, который находился в родной стихии, постоянно перемещаться от одних к другим. Он возникал в группе так же неожиданно, как возникала улыбка чеширского кота на пути Алисы. Сергей даже успевал сбегать вперед всех групп, чтобы разведать путь. На Мутновском с легкой руки или ноги Сергея мы добрались до таких мест, где туристы не ходят. В горах Сергей знает все, можно было бы поднять земли любой камешек, и он рассказывал, из каких пород он состоит, сколько ему лет, в какие времена он возник и случайно ли находится именно здесь. Кстати, если бы не ядовитые газы, не опасность от вулкана, поставить кафешку было бы не так уж и плохо, там даже плита не потребуется. Яичницу можно местами готовить просто на камнях, а где сварить сосиску – большой выбор. Заодно пиар-ход и конкурентное преимущество – мы приготовим вашу яичницу на действующем вулкане. Местами под ногами ярко-желтые серные отложения, в них наступать нельзя. Это такие тонкие наслоения серы, вроде корки. Если на них наступить, проваливаешься под землю, настоящий кипящий котел, точно такой, какими чертями пользуются в воду. Там кипит не вода, поэтому температура не 100 градусов. Долина Гейзеров. В Долину Гейзеров мы должны были лететь сразу по прилету из Москвы, но не сдалась погода, и в первый день мы чудесно провели на берегу Тихого океана, на Халактырском пляже. Там мы смотрели зажигательное выступление местных ансамблей и просто гуляли. Отправляясь на Камчатку, будьте готовы к тому, что ваше путешествие будет зависеть от погоды. Это полуостров, окруженный океаном. Погода там довольно капризна. Ветер, туман, дождь всегда приходят неожиданно. Однако второй день на Камчатке выдался солнечным и теплым, и с утра мы выехали на вертодром. Там мы погрузились на два вертолета и полетели в Кроноцкий заповедник. До долины гейзеров около часа лету. Вертолет пролетает мимо множества интересных вулканов, снижаясь над ними. Летает в разных направлениях, чтобы туристы с обеих сторон от окон вертолеты успели сфотографировать чудеса природы. Например, Малый Семячик с кислотным озером в кратере и Карымский вулкан, который извергался в прошлом году. Сама долина гейзеров – одно из чудес мира, одно из семи чудес России. Это единственное гейзерное поле в Евразии и одно из крупнейших в мире. Количество гейзеров там около ста. Фильм «Земля Санникова» снимался в тех краях, Это место, где земля горячая, не твердая. Под ней много воды. Вода нагревается, кипит и извергается фонтанами из всех щелей. Там немного пахнет углеводородом. Немного по сравнению с Мутновским. Гейзер так и образуется. Есть полость под землей с выходом наружу. Она заполняется водой. Затем вода нагревается, закипает а под напором выходит из-под земли. После чего полость под землей снова начинает наполняться, а вода нагревается, и так бесконечно. Каждый гейзер извергается через одинаковое время. Например, гейзер большой каждые 40 минут. Но так как гейзеры в тех местах повсюду, их больше 100, одновременно вокруг вас извергается много гейзеров. Везде бурлит, кипит вода, валит пар. Вода в реке гейзерной и на озере гейзерном горячая. В самих гейзерах температура доходит до 100 градусов. Все это создает в долине необычный для этих мест микроклимат – аномальное биоразнообразие. Здесь раньше созревают ягода, раньше гнездятся птицы. Поэтому это место облюбовали и медведи. Они собирают ягоду и просто нежатся в теплой воде. Экскурсия в долине гейзеров идет по специально проложенным деревянным дорожкам в сопровождении не только гида, но еще и вооруженной охраны. Дорожки строят волонтеры, из которых стоит огромная очередь, желающих попасть в долину. Кроме ученых, волонтеры – единственные люди, которые попадают сюда бесплатно. Вообще, в 1967 году в долине был запрещен дикий туризм. А в 1977 году вообще туризм был запрещен. В 1993 году после создания инфраструктуры разрешили вертолетное посещения туристов. Можно прилететь на пару часов и потом улететь. Живут там постоянно только ученые. Перед нашей экскурсией мне не раз приходилось все это объяснять возмущающимся туристам. Как же так, 32 тысячи рублей мы заплатим, два часа послушаем гида, не встретим рассвет с фотоаппарата, да так и улетим? Да, там только так, ну или никак. Чтобы довершить картину, в долине тоже очень необычная почва из всех цветов радуги. На Камчатке вообще очень яркая зелень, она не желтеет даже к концу лета. Но тут она буквально изумрудная. Везде голубые озера и лужи. Цвет земли между ними красный или фиолетовый. Иногда земля зарастает мхом, тоже самых разных цветов. Есть ярко-желтый, темно-синий. Местами еще разные болотцы из кипящей жижи. Тут уже любые цвета бывают. Отовсюду валит пар. Вырываются фонтаны, иногда довольно неожиданно. Всюду всякие дыры, пещерки, отверстия, из которых доносится рев, и идет пар. Словом, ощущение, что некий обладатель бурной фантазии, скорее всего, ребенок, только что получивший в подарок огромный набор разноцветных фломастеров, нарисовал сказку. А вы смотрели на эти рисунки и вдруг очутились внутри них. На Мутновском возникает ощущение, что вы находитесь на другой планете, то ли на Марсе, то ли на Луне, то ли вообще неизвестно где. В долине гейзеров не покидает ощущение, что все это нарисовано, и вы попали в нарисованный мир. Из долины мы минут 15 летели на вертолете к вулкану Узон, и там гуляли по кальдеры вулкана. Это место, где раньше был кратер. Потом было извержение, и верхнюю часть горы снесло. Получается такое поле в кратере. Кстати, кратер — это не дыра. Мне всегда казалось, что вулкан — это гора с дырой по центру, в которой кипит лава. Что можно подойти к краю кратера и заглянуть вглубь. На самом же деле кратер — вполне себе твердая скальная поверхность, по которой можно ходить. Просто в ней всякие щели, пещерки, ямы, углубления, отовсюду валят пар. Снизу у подножия горы кажется, что пар валит из всего кратера, поэтому кратер кажется кипящим котлом. Бывает даже, что кратер действующего вулкана заполнен озером, например, тот же горелый или малый семячик. Во всех случаях в таком озере не стоит купаться и пить воду. Впрочем, вам этого и не захочется. В таких местах удивительно обостряются инстинкты. А кальдеры — это тоже кратер, только очень большой в диаметре. После УЗОНа вертолет переправил нас в Молочаевскую долину. Там мы отдыхали в реке с температурой воды 39-40 градусов. К сожалению, дело уже близилось к закату. А у итальменов есть поверье, что именно в этом источнике нужно искупаться с первыми лучами солнца. И тогда обретешь вечную молодость и здоровье. Их чуть-чуть не успели. После этого путешествия мы все получили сертификаты путешественников в Камчатке. Как я уже писала, горячих источников на Камчатке очень много. Достаточно раскопать землю, оттуда вырвется какой-нибудь горячий источник, потому что там везде даже сама земля теплая, а под ней горячо и подземные воды нагреваются. Поэтому на базе, на которую мы вернулись из долины Гейзеров, где жили три дня, был горячий бассейн. Этот бассейн надо, конечно, видеть. Его себе построили простые люди, строители единственной камчатской дороги. Он окружен забором из очень старых, ни разу не крашенных досок. То есть комфорт вот такой. Но в бассейне настоящая сменяемая горячая вода из недр Земли с целебным составом. Вот такой бассейн с таким забором по периметру — это как еще один символ Камчатки. Алмаз в оправе из простого железа. В 12 ночи на базе отключали генератор. Света уже не было, кроме света звезд, которые на Камчатке необычайно яркие. В этом бассейне мы лежали три ночи и просто смотрели на небо. Раньше у меня всегда возникал вопрос. Это какой же нужно обладать фантазией, чтобы с хаотично разбросанных по небу звезд сложить медведицу или стрельца? Лично у меня из тех же звезд никогда не складывается никакая медведица. А если посмотреть в Яндексе, очевидно, не только у меня. В частности, ковш, который входит в медведицу, рисуют то, как нос медведицы, то, как часть туловища, то, как хвост. И тогда получается медведь с хвостом, как у лисы. На Камчатке я все поняла. Вот когда лежишь там ночью в горячей воде после путешествия на Мутновский и смотришь на небо, нет электричества, связи, никакого интернета, можно и не то увидеть. Рыбалка на реке Быстрая Вся вода на Камчатке, как бы это точнее сказать, экологичная. Тут нет промышленных предприятий, загрязняющих воду. Если она содержит мышьяк, ртуть, серу, это значит, что всем этим ее наделила сама природа. Но когда вода этого всего не содержит, это очень чистая вода. Например, у реки Быстрое дно видно на любой глубине, как и у Байкала. Камчадалы так собирательно называют жители Камчатки вне зависимости от национальности. Пьют сырую воду прямо из рек и озер. Помимо того, что вода прозрачная, реки полны рыбы. Мы не видели, конечно, такой картинки, которую можно наблюдать на Курильском озере, когда вода кишит рыбой. Но если вы просто подойдете к берегу реки быстро и посмотрите в воду, в зоне вашей видимости окажется две-три огромные жирные рыбины, не считая маленьких. Это много или мало? Я не рыбак, я грибник, и чутье подсказала мне, как найти ответ на этот вопрос. Нужно заглянуть в глаза рыбаков. Это много. И тут не бывает рыбых дворняжек, тут только чистокровная благородная рыба, которая даже плавает по-царски, словно знает, сколько стоит один килограмм ее мяса на московском рынке. Вот на таком берегу мы оказались на седьмой день наших камчатских приключений. Там мы сперва отведали ухи из этой самой рыбы, а затем погрузились в лодки по шесть человек. К каждой лодке прилагался инструктор, который ею управлял, давал советы по ловле рыбы и зорко следил за тем, чтобы попадающуюся среди царской божественную рыбу мы бы отпускали назад в реку. Это, например, мякижи и радужная форель. Рыболовную загадку нам загадал Ники Кашаев. Он рыбак. Но что такое рыбак? Закинул удочку и сидишь, жди, верно? Но почему тогда четыре не рыбака в нашей лодке вместе поймали всего одну большую рыбину и много маленьких? А один рыбак поймал шесть огромных рыбин, из которых одну Микижу пришлось выпустить на волю. Всего на 25 деловаров мы поймали штук 20 жирненьких рыбин, обеспечив себе прекрасный ужин. Еще день ознаменовался тем, что мы встретили медведя. Раньше мы уже видели медведя в районе Мутновского вулкана, но тот был далеко. И он не устраивал для нас шоу словлей рыбы. А тут был медведь в 200 метрах от нас. Он был совершенно равнодушен к людям. Он вышел на реку, сразу опустил голову в воду, достал оттуда рыбину килограмм на 8 и спокойно ушел в лес. Причем я должна отметить, что если сравнивать рыболовные способности делаваров и медведя, он все же берет верх. Во-первых, у него не было спиннинга. Во-вторых, вся рыбалка у него заняла около двух минут, если считать с момента выхода из леса до момента ухода в лес. В-третьих, он будто бы знал, что именно тут и именно в это время будет проплывать именно эта рыбина, просто вышел и забрал ее. В-четвертых, его рыбина была такого размера, что предложимо ему поменяться на шесть наших, он бы презрительно отвернулся. Еще в самом начале нашего путешествия гид-вулканолог Сергей Самойленко сетовал, что, дескать, удивляюсь я русским туристам. Вот если немцу сказать «не ходи на тот вулкан, потому что может рвануть», ни один немец не пойдет. А если сказать так нашим, то побегут все, даже те, кто не собирался на этот вулкан. Схватят мобильники, фотоаппараты и только пятки засверкают. Мы все к тому времени, осознавшие опасность вулканов, дружно посмеялись над русскими. Когда после рыбалки мы высадились на берег, нас сразу предупредили «Осторожнее, держитесь вместе, не уходите от берега и не заходите в лес». Минуту назад реку переплыла огромный медведь и только что зашел в лес. Где, воскликнули мы, похватав мобильники и фотоаппараты, дружно ринулись в лес. А я был уверен, что вы нормальный, сокрушался потом в автобусе Сергей. Вечером в гостинице «Начальник Камчатки» мы устроили себе рыбный пир. Бухта Авачинская. Это тоже был замечательный день, даже на фоне всех уже увиденных нами чудес. Многими деловарами именно этот день был признан лучшим в экспедиции. Но я подозреваю, что чудесности этому дню прибавило то, что впервые за целую неделю не надо было никуда карабкаться, а можно было, сидя в катере, который мчался по океану с ветерком, просто крутить головой и получать удовольствие. А если вы спросите деловаров, что им понравилось больше всего на восьмой день, услышите множество ответов. Вам расскажут про нашего чудесного капитана, его настоящие морские байки. Водолаз, который нырнул в океан, через 20 минут вернулся с огромным шевелящимся мешком, откуда начал театрально бросать к нашим ногам живых крабов и морских ежей. Вам расскажут про то, как большой краб попытался отнять у Марата Елисеева, владельца компании Джамшутинг, его куртку. Но Марат победил в схватке, отомстил и съел краба. Про потрясающий вкус свежих крабов, про целебные свойства морских ежей. Конечно, вы узнаете, что мы видели большую стаю нерп, которые высовывали усатые морды из воды и с любопытством рассматривали наш корабль и забирались на скалы, чтобы видеть лучше. Расскажут про кита, стариков и множество других птиц, облюбовавших Авачинскую бухту. Наверное, вам даже расскажут про то, как Евгений Долженко достал со дна большую дюковинную рыбу, про то, что к кораблю приделана видеокамера, которая транслирует на экран изображение дна под нами, где мы проплываем. И что интересно, просто сидеть несколько часов подряд и не отрываясь смотреть на экран, потому что такого вы гарантированно никогда еще не видели. И только так можно ощутить, где вы прямо сейчас находитесь. Но думаю, что немногие отметят красоту самой бухты, которая по праву считается одним из самых живописных мест в мире. А между тем, именно ради этой красоты мы отправились на прогулку. Тут даже нет ни одной обыкновенной скалы. Все скалы имеют форму то слона, то черепахи, то бегемота, то бабушки в платочке. Скалы образуют бесконечные гроты, пещеры, арки. Под ними плещется лазурного цвета океан. Над ними видны зеленые леса. А еще выше над верхушками деревьев завершают пейзаж синие вулканы со снежными вершинами и дымом над кратерами. Но, конечно, смертельная схватка краба с Маратом отвлекла всех от красот самой бухты. И фотографи бегали от Марата к бортам и обратно, не понимая, что же все-таки снимать, когда снимать нужно все. Прогулка продолжалась часов 5-6 и включала обед, на котором мы вдоволь наели скрабов и ежей. А вернувшись из морского путешествия, мы поспели на рынок, чтобы набрать икры и рыбы с собой в Москву. Это был наш последний день на Камчатке. На следующий день мы улетали в Москву.